«Девять. Не стоит сидеть на полу. Холодно же!» Голос Уилла вырвал его из размышлений, и он понял, что тот подошел очень близко. Стоит у него за спиной и, более того, положил руку ему на плечо. Удивительно горячую, приятно тяжелую, такую... живую. За то время, пока Томас сидел, склонившись, он замерз и словно закостенел едва не превратившись в своеобразного ангела смерти, и теперь он почти не мог пошевелиться. «Боюсь мне не подняться. Дайте руку». Едва ли не скрипя зубами от злости на себя и свою беспомощность, попросил Том. Уилл тут же пришел к нему на помощь, крепко беря под локоть и поднимая наверх, придерживая, прижимая к себе. Том пошатнулся. Ноги были чисто деревянные. Он успел основательно закоченеть, «Камни, они коварные, тянут тепло так, что и не заметишь». «Спасибо». Том кивнул Уиллу, но тот пока держал его, и от того, какой теплый он был по сравнению с ним самим, беднягу лорда начала бить дрожь. «Ничего, думаю, пора идти, тут холоднее, чем на улице». Уилл зябко повел плечами. Том согласно кивнул и последний раз посмотрел на могилы родных, прощаясь с ними. Мелькнула мысль, что это его последний визит сюда. «Пообещайте мне заботиться об их могилах», — хрипло попросил Томас, когда они вышли наружу, на робкое осеннее солнце, тщатно пытавшееся отогреть землю. «Конечно. Не беспокойтесь об этом. Вы сможете приезжать и навещать их, когда захотите», — участливо предложил Блейк. «Посмотрим, как получится. Жаль, что мое последнее пристанище будет не здесь». Летом здесь действительно хорошо и спокойно, как тот самый сад смерти. Уилл не знал, что ответить на это, только крепче взял лорда под локоть и повел калитки, приноравливаясь к тяжелому хромающему шагу. Он уже хотел было предложить вернуться в дом, где лорд бы отогрелся и пришел в себя, но тот внезапно сделал глубокий вдох, распрямился и расправил плечи, и пошел вперед ровнее, направляясь к холмам, где виднелась ротонда». Путь в гору для Тома был трудным, но, опираясь на трость и локоть Уилла, он преодолел подъем и уселся на полуразрушенную скамью внутри круглой беседки. Вид открывался замечательный, а отдых казался блаженством. От быстрой ходьбы он разогрелся, щеки загорелись румянцем, глаза блестели. Уилл опасался, как бы у лорда не началась лихорадка, но дрожать он вроде бы перестал и только массировал больное колено. «В детстве мы с сёстрами проводили здесь много времени. Они воображали, будто это их личный зелёный дворец или как-то так. Летом всё зарастает плющом. Он пробирается в руины, как вши в одежду. С одной стороны, это хорошо, он скрывает неприглядный внешний вид, но с другой ещё больше точит и разрушает строение». «А вы были их прекрасным принцем?» — поинтересовался Уилл. «Нет, я был их заколдованными кроликами». Засмеялся, вспомнив эту странную игру Том. «Боже, почему вдруг кроликами?» Блейк уселся на противоположную скамью и улыбнулся. Но лорд только пожал плечами. «Кто же теперь вспомнит?» «В детстве все кажется логичным и правильным, а потом все это забывается и кажется нелепицей. Том сам от себя не ожидал такой откровенности, он никогда не вспоминал и не делился этими воспоминаниями с кем-либо. Даже на войне». Это было его личное, и он откровенно не понимал тех, кто в самых возмутительных подробностях описывал своих невест, жен, сестер, и куда реже, просто с теплотой отзывался о доме. Но Блейку рассказать все это оказалось легко и приятно. Они отдохнули в Ратонде и пошли дальше, обходя парк, и выходя на дорогу к мосту, где так и дожидался их брошенный автомобиль. Том устал говорить. На холодном воздухе, с непривычки, у него даже горло заболело, и когда они дошли к мосту в спокойном молчании, они увидели, что вода немного схлынула, и доски моста покрыты водой всего-то на ладонь. С того берега им замахал деревенский староста, а потом пошел к ним в высоких по бедро рыбацких сапогах, крепко держась за скрипящие опоры моста. «День добрый, ваша светлость! Он снял кепи перед лордом и его гостем. «Хорошие новости, сэр!» «Плотину чинят. Завтра-послезавтра вода уйдет, и можно будет осмотреть мост. Пока по нему ездить нельзя. Да и ходить надо бы осторожно». «Спасибо за новости, мистер Чизл. Это очень обнадеживает». Том кивнул ему. «Вам чего-нибудь из деревни нужно? Почта для вас скопилась. Может быть, подождете, я принесу?» — предложил он. «Да, и было бы неплохо, если бы вы кое-что купили в лавке. Гости, сами понимаете». Попросил Том. «Позвольте мне. Мы и без того вас стесняем, так что я с удовольствием оплачу все необходимое», — вызвался Уилл. Том пожал плечами и махнул рукой, что против он совсем не будет. Пока Блейк договаривался с мистером Чизлом, Том уселся на покрытый мхом валун, чтобы дать отдых колену и руке, уже уставшей от трости. «К тому же придется ждать, пока вернется староста». Когда они шли обратно, Блейк нес тяжелую корзину, доверху наполненную самой разнообразной снедью. Лорд отвык от подобного расточительства и не помнил, когда сам что-то заказывал в лавке. Он предпочитал целиком и полностью полагаться на дом, особенно не заботясь о том, что и откуда берется. «Раз уж вы взялись обеспечить нас едой, может, и ужином займетесь, предложил лорд, ощущая безмерную усталость от долгой прогулки, от того, как он перемерз и наговорился. Сил на готовку у него попросту не было. «Если вас устроят блюда американской кухни, то с удовольствием!» Улыбнулся ему мистер Блейк, перекладывая корзину в другую руку и предлагая ему локоть, видя, как тяжело лорду даются последние минуты их пути. Томас постарался скрыть гримасу облегчения и не слишком сильно облокачиваться на Уилла, но даже маленького облегчения хватило, чтобы колено перестало разрываться от боли. «Мне абсолютно все равно, что вы приготовите, я неприхотлив в еде». «Единственное, что я не позволю вам делать, — это заваривать чай. Для этого нужно быть англичанином», — ответил ему Томас. Дом встретил их мрачной, полной какого-то предвкушения или затаенной каверзой тишиной. Разумеется, это ощутил только Том, увидел, как темно и холодно во всем доме, словно весь свет ушел или сумрак из углов расползся сильнее». Дом следил за ними, и чувствовал, что он и скучал по своему хозяину, и все же чуточку ревновал его. В кухне их встретила мрачная и бледная Ева. Она сидела возле потухшего очага и, увидев их, прищурилась. «Гуляли!» — осведомилась она, дернув бровью и потянувшись вперед. Том не отреагировал на ее тон, его больше занимало то, что сидела она в его любимом и удобном кресле — о котором он мечтал, по меньшей мере, последний час. «Да, мы осмотрели окрестности, дошли до моста, там встретили старосту. Вода потихоньку спадает, но мост пока не надежен. Через пару дней станет ясно, безопасен он или нет». Уилл стал выкладывать покупки на стол. «Могли бы и меня позвать», — заметила Ева, загуривая сигарету. Огонек спички осветил ее лицо, и Том увидел, что глаза у нее лихорадочно блестят, а весь общий вид, какой-то болезненный и измученный, она поняла, что никакого разговора против покупки поместья не состоялось и заскрипела зубами от досады. «Ты же сказала, что у тебя болит голова», — напомнил ей Блейк, опустошив корзинку. Том отвлекся, увидев там пакет кофе, сахар, коробку шоколадного печенья, бумажный сверток, перевязанный бичевкой, по всей видимости, кусок мяса. Ему хотелось зарыться в эту горку продуктов и перебирать ее, как ребенок рождественские подарки под елкой. При всем этом он не голодал и вообще раньше не страдал от отсутствия каких-либо блюд. Чаще всего и еда ему казалась безвкусной, а тут он не удержался. Взял пакет с кофе и сунул в него нос, вдыхая аромат обжаренных зерен. Пожалуй, он был даже чуточку благодарен этому взбалношному и расточительному американцу. «Прогулка на свежем воздухе мне понравилась бы больше. Сидение в разваливающемся и затхлом поместье». Ева рывком встала и, казалось, была готова вцепиться в горло Тому, видимо, виня его во всех смертных грехах. Блейк только пожал плечами. «Ну, извини, так получилось. Можем погулять с тобой завтра», — предложил он. «Я собираюсь приготовить ужин. Если хочешь, можешь помочь». «Нет уж, благодарю». Резко ответила она, схватила со стола одно яблоко и почти выбежала из кухни топача, поднялась по лестнице и хлопнула дверью спальни наверху. «Женщины!» — только и сказал Уилл, и больше произошедшее не обсуждал. Том тут же сел в освободившееся кресло и со стоном вытянул ногу вперед. Колено опухло так, что брюки туго натянулись на нем, как на барабане. Выглядело это, откровенно говоря, жутко. «Похоже...» «Стояние на холодных камнях не пошло вам на пользу», — заметил Уилл с легким ужасом, глядя на его ногу. «Я могу чем-то помочь?» «В моей комнате на каменной полке стоит банка с мазью. Если вы принесете мне ее и мой халат, я буду вам очень благодарен», — ответил ему Том, наплевав на приличие, манеры, запрет на вторжение в личное пространство. Колено дергало и распирало так, что он был готов отгрызть себе ногу. Он даже не заметил, как Блейк ушел» сидел зажмурившись и ощущая, как капли пота катятся по вискам и затылку, но при всем этом его бил озноб. Он вздрогнул, когда Уилл тронул его за плечо, принеся все, о чем он просил. Без лишних неловких просьб и с деликатной осторожностью он помог лорду снять пальто и пиджак, а затем и брюки, потихоньку стягивая их с распухшей ноги. Том сидел, закутавшись в халат и сдерживал болезненные стоны. И, увидев, Во что превратилось его колено, мгновенно оценил весь масштаб собственной глупости. По сравнению со здоровой ногой, это было больше едва ли не вдвое. Блейк принес табурет, на котором устроился сам, а больную ногу лорда положил к себе на колени и стал аккуратно растирать ее мазью, резко пахнувшей чем-то вроде болотных трав и эвкалипта. Том не знал, что сказать на это самоуправство, но перед болью он оказался бессилен, и колкости не лезли в голову. Ему хотелось только, чтобы боль немного утихла. К счастью, руки Уилла были достаточно аккуратными и не делали больнее, чем уже было. «Так лучше?» — спросил Блейк, когда закончил и закутал ногу в полу халата, чтобы та быстрее согрелась. Он уже успел и огонь разжечь, и даже вернулся к Тому с бутылкой виски, по всей видимости, из личного запаса. «Выпейте, быстрее согрейтесь, и боль притупится». Он щедро плеснул в стакан и вложил его в руку лорда. Едва тот пригубил напиток, то понял, что ошибся. Это был бурбон. Впрочем, не самый плохой и отменно крепкий, а большего ему пока и не надо было. Опустошив стакан, он откинул голову назад и закрыл глаза, пережидая, пока колено не перестанет дергать. Спиртное, принятое на пустой желудок, огнем разлилось по внутренностям туманя разум и почти сразу же погрузило лорда в дрему, которая сейчас была для него лучшим лекарством».